Глава четырнадцатая. Непонятливые. Я не понимаю, почему вы хотите замять это дело. Его вина не подлежит сомнению. Лицо Гая побагровело от ярости. У меня на него есть все, а теперь и признание. Именно потому, что причастность Коваля к делу окончательно установлена, мы и должны его отпустить. Иначе нам самим будет хуже. Вы проделали хорошую работу, господин прокурор, но пора забыть об этом. Это приказ, идущий с самого верха. Министр обороны говорил тихо, равномерно покачивая тростью в такт речи. — Но это мое дело — поймать крупнейшего мага в истории. — Мы живем в демократической стране, Гай. Осуждение коваля приведет к волнению в обществе. А если колдун остановит распространение проклятия, мы станем героями, которые вместе с ним спасли кучу жизней, приняли правильное решение, заслужили памятник. А если он не снимет проклятие? Тогда отдадим его Хаиму. А народу скажем, что пытались, сделали все, что могли. В обоих случаях мы останемся в выигрыше. А вот если мы его посадим, а проклятие не остановится, тогда нас возненавидят, скажут, что это мы виноваты, что лишили заболевших последнего шанса на спасение. Но, мне кажется, все будет в порядке. К тому же Ковалю мы нашли еще одно полезное применение. Мы ждем войны, знаете ли. С минуты на минуту. Такие времена неплохо иметь ручного колдуна. — Народ возненавидит правительство? Надолго ли? Память народа коротка. На результатах выборов это не скажется. А если что, подделаете? — Нет, — перебил Гая министр. — Я вижу, что вы еще не отправились от сотрясения, если говорите такое, Гай. это практика давно в прошлом. Мы покончили с шарлатанством во всех его проявлениях. Это раньше сильные миры сего позволяли себе врать. Наша страна уже натерпелась от жуликов. Они врали в школьных учебниках, в университетах, во время предвыборных кампаний, врали всем, во всех сферах жизни, и все ради личной выгоды. Уверяю, я и мои коллеги, все мы свято верим в идею процветания и нравственности. Мы верим во всемогущество Творца, мы верим в то, что есть добро и зло — и в четкое различие между ними. Это в школах проходит, вам ли не знать. Но есть же закон. И есть демократия, дарованная Богом. И если народ хочет, чтобы Коваль поколдовал над снятием проклятия, сидя в загородном доме своего приятеля и попивая заряженную воду, так тому и быть. Тема закрыта, Гай. Все равно я это просто так не оставлю. Я пойду в высшие инстанции. «Я что-то не пойму. Вы против демократии?» Гай сглотнул и затих. По его коже пробежали мурашки. «То-то. И знаете, пока вы лежали в больнице, ваша помощница не отходила от вас ни на шаг, держала вас за руку, когда вы стонали от боли, и заботливо выкидывала фрукты, принесенные вашими коллегами, которые казались ей не слишком натуральными. Мне кажется, она к вам неравнодушна. Так что ступайте и проверьте мою теорию. Возьмите отпуск за наш счет. Поезжайте в какие-нибудь горы, подальше от проклятий и прочих бед. Ваши таланты нам сейчас не нужны. «Вы пытаетесь меня подкупить?» Министр рассмеялся. «Поймите, наконец. Я пытаюсь спасти вам жизнь». «Я не могу!» — вскрикнул Гай. Министр удивленно посмотрел на подчиненного. «Вам что, нечем больше заняться? Бросьте этого коваля, это приказ. Забирайте помощницу, и чтоб я больше вас не видел». Некогда грозный прокурор поник. Его голос задрожал. «Я не могу быть с Кейли. Это еще почему. Мы с ней никогда не будем вместе». — Я понимаю, что она ваша подчиненная, но мы же не будем из этого раздувать скандал. Хотите, я ее переведу? Мы несовместимы. — Несовместимы? — По гороскопу. Мы несовместимы по гороскопу. Я спрашивал Шарова. Я проверял. Тут Гай смахнул скупую мужскую слезу, выпрямился и быстрым шагом вышел из кабинета. Министр сочувствием. смотрел ему вслед